Глава десятая. В три часа ночи со стороны кошачьего лотка раздались таинственные звуки. Шкрш-крш-крр. А любому кошатнику они таинственными не покажутся. Кот копал. Кот копал так самозабвенно. Словно решил прокопать дыру в полу и уйти жить к соседям, чтобы там тоже копать. Петя лежал в постели и мудро не подавал признаков жизни. Отец доверчиво встал. Здесь раздался звук дьявольского смеха в кошачьем исполнении. «Уряу!» — возликовал кот. «Едау!» «Все логично. Раз встал, корми кота. А зачем тогда встал? Что еще за свои дела?» Палитра ночных звуков обогатилась шлепком наглой животине в районе хвоста, обиженным мряканием, звяканием миски, удовлетворенным чавканием, задорным тыгдыком и урчанием. Урчание приближалось. Темнота зажгла огромные желтые глаза в опасной близости от петиного носа. Кот шел по кровати. Шел упорно, поскользываясь, спотыкаясь, обнюхивая. Щекотно аж жуть, дорогу и придерживаясь когтями. Дыхнул Петя в лицо, острозубый зевнул, вздохнул, поурчал. Несмотря на заверение волка, что котик осунулся и похудел, кровать под ним отчетливо прогибалась. Петя тоже. Лексикон кота обогатился несколькими новыми словами и выражениями, как то. Котоконь и просто кошак. Коту было все равно. Ночью в коте проснулся кот. Кот хотел есть, пить, играть, шкрябать в лотке и кусаться одновременно. Он жаждал общения. Петя нудил кот, игриво вгрызаясь мальчику в пятку. — Ну, поиграй с котом, ну, поиграй, тебе жалко? «Я сплю», — отрезал Петя. «А мне скучно». Кот со вздохом сел возле подушки. «У вас такая маленькая квартира. Мне не хватает простора. Завтра пойдем в школу. Поиграешь на стадионе. Там простора сколько угодно». «Это будет завтра». Кот перебрался передней частью тушки мальчику на живот. «А мне сейчас скучно. Ничем не могу помочь». Петя сделал попытку перевернуться на бок, но у кота были другие планы. Кот принялся вылизываться. Основательно. Громко. С хлюпанием. На животе двуногого ему было неудобно. Он соскальзывал, придерживался когтями, но упорно не слезал. Потом кот решил, что ему холодно. И принялся мять и копать одеяло. Петя, проклиная про себя весь кошачий рот в целом, одного конкретного кота в частности, и свою мягкотелость заодно поднатужился и сгреб кота в охапку. Запихнул мокрую тушку под бок и укрыл одеялом. Какое-то время кот обиженно взмуркивал и копошился, потом включил мурчальник и затих. Умиротворённое мрр подействовало без всякой магии. Петя почувствовал, что засыпает. Через пять минут коту стало жарко. Он выбирался из-под одеяла, последовательно наступил Пете на живот, грудь и ухо и гордо удалился спать на подушку. Ощущение было такое, как будто на Петю надели тяжелую меховую шапку. Шапка вертелась, стараясь устроиться поуютнее, а вытягивала хвост и царапала Петю за нос когтистой клапкой. Потом на кота нападал приступ одиночества. Ну, серьезно, какой кот может это вытерпеть, когда все спят, никто не играет с котиком? Он спустился с подушки, теперь в обратном порядке. Ухо, грудь, живот. И отправился кусать Петю за пятку. «Петя!» — урчал кот, обвиваясь вокруг мальчика всей своей толстенькой тушкой а на морде у него застыло мученическое зеленоглазое осуждение. «Ну, поиграй с котом. А хочешь, я тебе сказку расскажу? В некотором царстве, в некотором государстве...» «Брысь!» — не выдержал Петя. «Брысь отсюда!» Кот черной тенью метнулся из комнаты. Стопотом пронесся по коридору и затормозил об отца. Тот внезапного нападения не ожидал и на ногах не удержался. «Что это? Кто это?» Кот деловито потерся поверженного главу семьи лоснящимся боком и неторопливо отправился питаться. Ночь у него явно удалась. Вся семья проснулась, всем весело. Пора подкрепиться. «Что случилось, Витенька?» — спросила мама, помогая мужу встать. Лицо отца не выражало ничего хорошего. Сейчас он напоминал Ивана Грозного, перед тем, как тот убил своего сына на картине Репина. Мама тоже поглядывала на отпрыска не слишком ласково. Не хватало только дедушки, который, как давно подозревал Петя, спал с берушами в ушах. — Этот кот меня достал, — рявкнул отец. — Это не кот, а бегемот какой-то. — Витя? — Какой бегемот? — разозлилась мама. — Что за чушь ты несешь? «Почему ты ночью бродишь по квартире?» «Не могу заснуть», — поправил отец очки. «Решил сходить на кухню и попить молока. Говорят, теплое молоко помогает от бессонницы. Но его там не было». «Кого?» — удивился Петя. «Молока». «Это, Витя, я виновата. Я молочко вчера отдала котику». Причина переполоха в это время как раз вернулась в компанию двуногих. Машинально потерся потёрся мать а потом устроился поудобнее и с чувством принялся умываться. «Сумасшедший дом!» — мрачный зрек папа. Чтобы не сказать «Канадчикова дача!» В собственном доме мало того, что с ног сбивают, так еще и молоко выпили. «Витя, ты чем разгуливаться? Лучше бы принял свои капельки!» — твердым голосом попросила мама. «Ах, капельки!» — взвился папа. «Меня, значит...» собственном доме сбивают с ног, а потом предлагают пить капельки?» Петя несколько раз подряд сладко сладкоземнул. «Пойдем, Витя», — тут же сказала Варвара Николаевна. «Видишь, Петя спать хочется». «Раз хочется, пускай спит», — покорившись судьбе, ответил отец. «Сын зевает, сын будет спать», — с тоскою добавил он. А на волю отца выпала очередная бессонная ночь. «Может, еще заснешь, папа?» решил подбодрить отца Петя. «Молчи уж!» — с безнадежным видом махнул рукой тот. Пойдем, пойдем, торопливо подтолкнула его к двери спальни жена. Утром Петя был бледен, угрюм и красноглаз. Дрожащими руками заварил себе кофе и принялся собираться в школу. Кот, с чувством выполненного долга, вытянулся на постели и только собрался мирно задремать, как вдруг. — Кот, собирайся, мы идем в школу.